Глава 23 Том опять стал героем в городе, любимцем взрослых и предметом зависти со стороны сверстников. Его имя было даже увековечено в столбцах местной газеты, восхвалявшей его доблестный геройский поступок. Некоторые жители города серьезно уверяли друг друга, что Том имеет все задатки к тому, чтобы стать когда-нибудь президентом. Конечно, если только он не попадет раньше этого на виселицу. По обыкновению изменчивые, непостоянные люди открыли теперь Поттеру свои объятия и ухаживали за ним с таким же усердием, как за несколько дней перед тем проклинали и бронили его, на чем свет стоит. Но так как люди уж созданы такими, не будем осуждать их. Днем Том ликовал и упивался славой, но ночью его охватывал ужас. Каждую ночь он видел во сне страшное лицо индейца, на котором были написаны «Жажда мести и стремление к убийству». Бедный Гек также не имел ни минуты покоя от страха, так как накануне последнего дня судебного заседания Том рассказал защитнику Поттера все, что произошло на кладбище. Хотя внезапное бегство Джо из зала суда и избавило Гека от необходимости выступить в качестве свидетеля и дать показания, но тем не менее он дрожал при мысли, что индейц все узнает и, конечно, постарается отомстить за себя. Правда, бедняга взял клятву с защитника Поттера, что он будет молчать, но разве этого было достаточно? После того, как угрызения совести заставили Тома раскрыть тайну, которую он клялся хранить до гроба, Гек потерял всякую веру в людские обещания. Трогательные выражения благодарности, которые ежедневно выказывал Поттер, наполняли сердце Тома гордостью и ликованием, но по ночам он раскаивался в душе, что выдал тайну убийства. Он боялся, что индейцы никогда не поймают, но в то же время приходил в ужас при мысли, что Джо попадется в руки правосудия и что ему, Тому, придется опять выступать свидетелем по несчастному делу на кладбище. Одним словом, он был убежден только в одном, что он вздохнет свободно лишь тогда, когда ужасный индеец умрет и когда он увидит его труп. За поимку индейца Джо была обещана награда. Весь город и все его окрестности были тщательно обысканы. Но Джо исчез бесследно. В городок приехал знаменитый сыщик из Сент-Луи. Но и он добился таких же блестящих результатов, какие часто приходятся на долю его товарищей по профессии, то есть он только открыл ключ к загадке. Но так как этот ключ нельзя ни привлечь к суду, ни повесить, то после отъезда сыщика... Том чувствовал себя ничуть не лучше, чем до его приезда. Дни медленно тянулись один за другим, и, к счастью, каждый из них уменьшал ужас, который терзал обоих мальчиков.